Мужики как выпьют в престольный праздник, клянут фабрику и хозяина, не любят железные работы и придирок. Но куда денешься? Землей нынче не прокормишься. Лихие времена настали. Ну как же так? — удивился Филипп. — Холоп! А у вас помещикам? — К лет 15 тому минуло. Приезжает как-то посыльный от графа, собрал мужиков, поругал, как обычно, что не платим обещанного, и сами обнищали. А потом вдруг и говорит, «Деньги у меня есть. За кого поручитесь всем миром, тому дам хоть тысячу рублей на 10 лет без процентов. Но уж, коли он не сможет в срок вернуть, то мир за него отдаст». «Это как же, не поняли мужики». А так, что каждый из вас свои сбережения понесет, чтобы за должника уплатить. Стали мужики рядить да спорить. Охотников деньги взять без процентов много. Да ведь миру за него ручательство давать надо. А вдруг как разбогатеть не сумей? Тогда всем последнюю денежку ни за что, ни про что нести. Дураков нету. А когда Митрополов попросил нынешний помещик, ему не посмели отказать. Да и то сказать, шельма полушки зря не потратит и выгоду заверстучует. Вот он и забогател с тех пор, даже деревеньку нашу у графа откупил. Но его самого граф с скрепости не пускает. Сказывают, нравится ему, что у него в холопьях даже помещики ходят. А попе Афанасии первый мужик отозвался хорошо. Голос густой, вид благообразный, и староверов, а их почитай полдеревни, особо не забежает. Вот до него был поп, телом и глазом тщедушен, зато донос и любил, как младенец Титьку. Сколько из-за него раскольников в Сибирь поувозили страсть. И зачем? Народ они спокойный, работящий, Отец Афанасий их пожурит, словом Божьим проймет и отстанет. Кажись, оба Богу служили. А все одно, что у мужика, что у папа С каким Норовом родились, с тем и живут. А куда же прежнего попадели? Небось, архиреем стал за писанину. Не успел, почитай, лет десять уже, как в кабаке с пономарем заспорил, тот его и пришиб по пьянке. Сразу две вакансии открылись, одного на погост, другого в каторгу. Деревня осталась за спиной, съехали на мост, ведущий к церкви, и тут на колокольне ударили в большой колокол. Возле избы священника бабахнула пушечка, уныло, без затей забил барабан, на крыльцо вышел рослый и обширный поп в рясе с серебряным крестом поверх, но басой и с растрепанными волосами. Как хоругвью он размахивал непомерных размеров бутылью и даже окрестил ею приближающийся возок. «Плошки, плошки зажигай!» — закричал он, вышедший следом бабе. «Веселиться будем, как при Потемкине, когда крепость Бендер взяли. Тогда вся Россия фонарями светилась, а ты, дура, избу для гостей никак не засветишь». Когда изумленные Иван и Карл вылезли из воска, Пушечка полыхнула огнем и громом еще раз, отчего гости вздрогнули и с восторгом посмотрели на нее. — В прошедшую войну с туркую, пояснил отец Афанасий, перекрестив теперь каждого гостя в отдельности бутылью и протянув свободное кулачище для лобызания. — Я два года священно действовал на хребтах корабельных. от того привык к пальбе и фейерверкам. — Милости прошу ко мне на палубу. Он опрокинул бутыль себе в горло и, отхлебнув в удовольствие, передал ее первому мужику. «Господских лошадей накормить, а кучеров напоить досыта». Карлу пришлась по нраву шумная необычная встреча, и он с первых слов подхватил тон хозяина, лобызая его кулак. «Премного благодарны вашему преосвященству за то, что готовы приютить терпящих кораблекрушения путешественников. И хоть военные громы впервые бороздят наши уши, но и мы готовы походить босиком по палубе, на которой не чувствуется морской качки». «Разувайся», — согласился отец Афанасий, — «а качка скоро начнется, не горюй». «И ты не дрейф подбодрил он Ивала, — «и не пялься на меня, как на черта».